Глава вторая. Мирта. «С молоком?» Я поднимаю глаза на светловолосую официантку, пытаясь сформулировать ответ на ее вопрос. «Что ты за жена, если не знаешь, какой кофе пьет муж?» Стоило нам с Энтой не войти в кафе уруби как на нас устремились все взгляды. Для такого простого места мое платье выглядит слишком шикарным, драгоценности чересчур кричащими — а кожа темнее, чем у прочих посетителей. Никогда в жизни не чувствовала себя настолько не в своей тарелке. Не уверена. За отвечаю я на чужом мне языке. Живот крутит от завтрака, съеденного много часов назад на пароме из Гаваны в ки во рту металлический вкус. Всю дорогу я боялась проиграть битву с морской болезнью и обливать яйцами и фруктами роскошные черные кожаные туфли Энтони. Я почти не спала и изводила себя переживаниями о том, когда новоиспечённый муж решит предъявить свои супружеские права. Но, как оказалось, причин для опасений у меня не было. Как именно на Энтони провёл ночь, мне неизвестно. Но в любом случае не в моей постели. Услышав мой ответ, официантка приподнимает бровь, молочник зависает в воздухе. При виде кольца на моём безымянном пальце её глаза округляются. Несколько недель назад, когда Энтони подарил мне этот бриллиант, моя реакция была примерно такой же. «С молоком? Пожалуйста». Наугад решаю я, потому что Энтони отошёл сделать звонок. Официантка наклоняется, чтобы налить молоко в чашку, прядь её почти белых волос выбивается из пучка на макушке. Она беременна. Живот напористо выпирает из её маленького тела, а значит, ребёнок уже на подходе. и кофей кажется слишком тяжелым для ее тонких запястьей. Кожа на руках красноватая, обветренная и местами облизает На вид она примерно моего возраста, пожалуй, ей немногим за двадцать или чуть больше. Для такой молодой женщины у нее слишком печальные глаза и сгорбленные плечи. И тем не менее она довольно миловидная. Она напоминает мне акварель, которая когда-то висела в доме моих родителей в Гаване, Приглушенные выцветшие краски придавали ей особое очарование, создавали призрачные ощущения красоты. Но в ее движениях чувствуется нервозность, конечности болезненно подрагивают, и это никак не согласуется с безмятежным выражением лица. Я запоздало соображаю повернуть кольцо внутрь с глаз долой, испытывая укол совести из-за показушности камней и одежды, которую купил он. поверни судьба, иначе. Возможно, на месте этой женщины была бы я в поношенной, треснувшей по швам одежде, с усталым, отчаявшимся взглядом. Мы только поженились. Поясняю я свою оплошность с молоком, хотя это мало что объясняет. Даже у новобрачных бывает предыстории общие склонности и взаимопонимание. Официантка открывает рот, точно намереваясь что-то сказать и тотчас закрывает его. Переключая внимание на Энтони, который широким шагом переступает порог, статное воплощение уверенности в себе и физической силы. Он красивый мужчина, мой новоиспеченный муж, притягательный. Как бриллиант у меня на пальце. Женщины таких обожают. А мужчины собираются вокруг них в прокуренных клубах, где между бокалами рома совершаются сомнительные сделки и даются рискованные советы по акциям, Сколь нередко это случается в наши дни. Появление Энтони в ресторане сопровождается многочисленными любопытными взглядами. Его элегантный костюм здесь также неуместен, как и мое платье. Он красивый мужчина. И, что самое важное, по крайней мере для моих родителей, богатый и со связями. Хотя слухи об источниках накопленного им состояния сильно разнятся. От неприличных до откровенно криминальных. За деньги он купил себе жену, чья семья оказалась в тяжелом положении. Я так и не узнала суть их договора с отцом. Золото, недвижимость или иная стоимостная оценка единственной дочери. Но мое мнение вряд ли имело значение. «Ты заказала ланч?» — спрашивает Антони. «Язык — это еще один разделяющий нас барьер. Мне удобнее всего общаться по-испански. Он предпочитает итальянский. И поэтому нам приходится изъясняться на английском, единственном языке, который мы оба знаем. Как же мы будем жить при таком количестве разногласий? Еще нет. Я побоялась ошибиться с выбором. Вот твой кофе. Я указываю на чашку, ожидая его реакции. Я так мало знаю о нем, о его предпочтениях характере, темпераменте. Официантка удаляется, стараясь не уронить под нос. Я звонил приятелю. Говорит Энтони. Мы проедем по шоссе и сядем на паром, который доставит нас прямиком в айло -Мараду. Там уже все готово к нашему приезду. Я снова верчу кольцо на пальце Оно непривычно тяжелое. Острые закрепки, удерживающие бриллиант, периодически вонзаются в кожу. Какому мужчине придет в голову в наше время покупать жене подобное украшение? Энтони морщит темные брови, пиваясь взглядом в мою руку. «Великовато». «Прости, ты о чём?» «О кольце». «Я прекращаю его крутить». «Оно тебе великовато», — поясняет он. «Когда будем в Нью-Йорке, можем зайти к моему ювелиру и подогнать по размеру». Нью-Йорк — конечный пункт нашего путешествия по железной дороге восточного побережья Флориды. Но до этого мы на неделю остановимся в доме мужнина-приятеля в деревушке айла -Марада. Я никогда не бывала в Нью-Йорке, никого там не знаю. Но ему суждено стать моим домом, местом, где я рожу детей и проведу остаток своих дней. Сколько бы раз я не говорила себе, что это моя судьба, я не могу свыкнуться с мыслью о том, как внезапно и бесповоротно изменилась моя жизнь». Я не могу представить себе, что с нами будет дальше, и как я научусь быть женой этого мужчины. Будут ли мои родные навещать нас? Родители, брат, поедем ли мы с мужем когда-нибудь на Кубу? Впервые он приехал на остров по делам после революции 1933 года, но ни словом не обмолвился о своих долгосрочных планах и намерении туда вернуться. Окажусь ли я снова дома? Кольцо Замечательно. Прекрасно. Кажется, я толком не поблагодарила тебя за него. Добавляю я, вспоминая слова мамы о том, что если мы найдем точки соприкосновения, я ему понравлюсь, то все будет легче. Сильные мужчины, люди, дело мирто. Им не надо докучать домашними проблемами, пустяками и перепадами настроения. Твоя задача — сделать мужа счастливым. Облегчить его бремя. чтобы он смог тобой гордиться. Так она говорила, застегивая на мне белое кружевное платье. Оно держалось на булавках, которые слегка покалывали, а потом сунуло мне в руки букетик цвета слоновой кости. Это были поспешные напутствия перед поспешной свадьбой, а первой брачной ночи не было сказано ни слова. Когда я его увидел, то сразу понял, что оно для тебя. говорит Энтон, и я давлю в себе желание скривить лицо. Сама я едва ли выбрала бы подобное украшение. Оно слишком большое, слишком безвкусное, во всех смыслах слишком. В наши дни, при нынешней политической обстановке на Кубе, мы научились выживать, не привлекая к себе внимания. Вряд ли я могу винить его в подобной оплошности, но все же она отправляется в кучу мелких досад, которыми поспешно обрастает мой брак. «Мне нравится этот ресторанчик», — вдруг говорю я, лишь бы увести разговор о темы кольца. «В самом деле?» — он обводит взглядом переполненный зал. «А я переживал, что он тебе покажется слишком простеньким. Ты же привыкла в гавани к шикарным заведениям. Но я подумал, так будет легче, раз он находится близко к парому. Ты же почти не ела в дороге». «Да, обычно я не бываю в подобных местах», — соглашаюсь я, — Хотя новизна — это именно то, что привлекает меня в этом месте. Когда отец поддерживал президента Мачада, наше положение было надёжным. Мы принадлежали к сливкам гаванского общества. Два года назад всё изменилось. Оба устала от диктатуры Мачада, экономические трудности, подогреваемые кризисом в Соединённых Штатах, и политическое движение, во главе которого стояли студенты университета, способствовали обострению напряженности и беспорядкам внутри страны. Проблемы нарастали, американцы осуществили дипломатическое вмешательство, и в конце концов Мачадо был смещен, и в ходе восстания сержантов вынуждены бежал из страны. После военного переворота на его сторонников началась охота. Вся коба была усеяна их телами. Они висели на фонарях, валялись на обочинах дорог, их сжигали на городских площадях. Милостью Божьей или по прихоти судьбы отец не пострадал, но совершил ошибку, поддержав не того кандидата в президенты, и теперь на Кобе дёргает за ниточки, произведённые в полковнике Фульхенсия Батиста, перед которым мы должны заискивать. Моему старшему брату Эмилю вменили в обязанность курировать наш сахарный бизнес, наладить контакты с новым режимом и подлизаться к Батисте. Из-за тесных взаимоотношений с Мачадо отец оказался в немилости, но уцелел, в отличие от многих своих друзей, которые расстались с жизнью. Так что теперь во главе семьи стоит Эмилио. «Когда-то мы вращались в обществе», — говорю я, тщательно подбирая слова. «Но в последнее время мы в основном сидим дома. Мы дружили с семьями, которые, подобно моему отцу, лишились должностей после революции 1933 года, когда к власти пришел Батиста. Последние два года мы с Энтони жили на одном острове, находясь при этом практически в разных странах. Он прибыл на кобу по делам игрового и отельного бизнеса благодаря новым связям, которые установил Батиста с американцами. Однако все равно оставался чужаком, не ведающим о ужасе, в котором существовали мы. Мне было интересно знать. «Как ты проводишь время?» — говорит он. «Я встречал тебя в гавани но ты всегда куда-то шла или откуда-то возвращалась. Я никогда не видел цель твоей прогулки. Уверяю тебя, мои прогулки были гораздо менее занимательные, чем твои. Краснею я». «Возможно», — он улыбается. «Мне и в голову не приходило, что дамы могут посещать ночные клубы и казино. Никогда не угадаешь». Куда возникнет желание пойти, когда так много дверей перед тобой закрыты? В его взгляде мелькает что-то похожее на понимание. Хотя в этом мире мужчинам живется гораздо легче, чем женщинам, в одном у нас просматривается связь, пусть и непрочная. Между деньгами, заработанными и полученными по праву рождения, существует разница. И мой супруг, чье состояние, по всей вероятности, сколочено неправедным путем, несомненно, кое-что знает о закрытых дверях. Тем не менее, его пути с моим отцом каким-то образом пересеклись, и это послужило причиной засесть за карты и дало Энтони основание попросить мои руки. У меня так много вопросов, которые не дают мне покоя, но голос матери снова звучит в ушах, поэтому я, умеряя жгучее любопытство, и завожу светскую беседу. «У тебя большой бизнес на архипелаге?» спрашиваю я. «Сейчас уже не такой большой, как раньше. Благодаря парому и железной дороге регион очень выиграл. Скоро Киуэс станет основным торговым маршрутом. Близость к прочим американским штатам, Латинской Америке и Кубе открывает сказочные перспективы для бизнеса. Если верить слухам о сфере деловых интересов моего мужа, Похоже, у него нюх на возможности делать деньги. Поговаривают, что до того, как федеральное правительство два года назад отменило сухой закон, Энтони был бутлегером и промышлял контрабандой алкоголя скобы. Говорят, что он, подобно многим американцам, которые укрепляют свои позиции в Гаване, дружен с Батистой. И должно быть, это обстоятельство в значительной степени повлияло на решение отца поженить нас». В наше время породниться с человеком, которому прислушивается самая влиятельная персона на Кубе, — это большая удача. Ты много путешествуешь по делам, — вопрошаю я, предпринимая очередную попытку предугадать наше будущее. Насколько мне известно, большинство мужчин хлебом не корми, только дай поговорить о себе. Но мой супруг явно не горит желанием распространяться о своей жизни. Такая продолжительная беседа у нас с ним, пожалуй, впервые. Иногда. Я ожидаю продолжения. Когда становится ясно, что его не последует, я предпринимаю новую попытку. Тебе нравится путешествовать? На мгновение может показаться, что мой вопрос приводит его в замешательство. С годами область моих интересов расширилась. Важно держать все под контролем. Можно нанять хороших работников, чтобы они трудились за тебя, но надо поддерживать личный интерес, напоминать им о том, что стоит на кону. А что насчёт твоих интересов на Кубе? Ты намерен туда вернуться? Разумеется. Там у меня тоже есть бизнес. Отель и казино. Ты соскучишься и захочешь увидеться с семьёй. Нет смысла формулировать это в виде вопроса. Ему отлично известно. как много для меня означает семья и на что я готова пойти ради них. Отец захотел, чтобы я вышла за Энтони, и я подчинилась, потому что мне с детства была привита необходимость беспрекословно исполнять желания родных. Я завидую праву мужчин выбирать себе спутниц жизни. Они прицениваются к нам, точно к фруктам на рынке, а мы лишены права голоса. Энтони рассказывает о доме, в котором мы проведем медовый месяц. А я наблюдаю за тем, как шевелятся его полные губы и ничего не слышу, только киваю с понимающим видом, делая вид, будто бы я здесь, хотя на самом деле я далеко в море, тону, скидываю руки, прошу проплывающих мимо людей прийти мне на помощь. — Так годится? — спрашивает Энтони, и я точно марионетка дёргаю головой. — Как мне выжить в этом странном браке?